ГЛАВА ВТОРАЯ Кажется, будто кто-то зарядил мне подых, сломав пополам. В сердце впиваются миллионы острых иголок. Душу закручивает в тугой жгут, выжимает из нее ядовитые капли ревностных чувств. А Руслан продолжает меня целовать. Я по инерции подставляю ему свою шею, уже понимая, что внутри что-то с треском разбилось. Моргаю, словно замедленной съемки. И, перехватив его запястье, отстраняют от себя руки любимого мужа. Ты чего? Побледнила все. Тут же подмечает детали. Он всегда все подмечает. Не то, что я. Даже этот след от помады не сразу заметила. Сгватываю сухим горлом, не отрывая глаз от воротничка белоснежной рубашки. Пытаюсь встать на ноги. Но колени подкашиваются, и приходится взяться за стол, чтобы не упасть. — Саш... Это ты что, пальцем в него? Это что, Руслан? Он вертит головой, силе себя оглядеть, оттягивает ворот рубашки. Руслан, мой голос потерян, а в кабинете повисает гробовое молчание. Муж не отвечает, бросается к примыкающей кабинету лично уборной. Оттуда я слышу, как льется вода из-под крана. Зачем он пытается это очистить? У него же в офисе всегда есть запасная рубашка. Я слепо на дверь, часто моргая, пока Руслан вновь не показывается из-за нее, на ходу расстегивая рубашку. Как ни в чем не бывало, открывает дверцу шкафа и снимает с вешалки другую рубашку. и Эту кидает небрежно. Спасибо, что сказала. Нарочито спокойно мне говорит. Я бы сам не заметила, а у меня сегодня важная встреча с китайцами. Не хочется выглядеть небрежно. Я резко выдыхаю весь воздух из легких. — Ты о чем? Руслан оборачивается. — Нет, смотрит серьезно. Давай только без этого, ладно? — Без чего? На твоей одежде след от помады. Как он там появился? — Да ли где мог испачкаться. В лифте с утра давка была, там и приложился кто-то. — Кто-то с красной помадой, как у Томочки? — Да при чем тут она? — Да при том. Я всплеснул руками, а потом закрыл лицо, потому что глаза защипала обидой. Нет, не буду, как последняя истеричка, рыдать у него в кабинете. Вечером яростно рычу на него, пролетая на выход. Не даюсь, когда Руслан пытается поймать меня за руку. Вечером поговорим. Я ненавижу себя за такие моменты. Ненавижу, когда эмоции хлещут, а я не могу их сдержать. Будто подросток с бушующими гормонами свои двадцать три я уже должна была научиться сдерживать чувства. Но в такие моменты, как сейчас, это получается плохо. Потому я больше не смотрю на Руслана. Я вылетаю за дверь, пряча лицо в волосах. Вместо того, чтобы спуститься на лифте, толкаю двери лестницы. Не хочу, пусть даже пару минут, быть сейчас заперта с чужим человеком. Потому что из глаз вот-вот хлынут горячие слезы. Чуть не лечу вниз, поткнувшись об одной ступеньке. Щеки горят, руки трясутся. В душе бушует океан из грязных догадок. Догадок, в которые не хочется верить. Потому что это Руслан, мой Руслан. Мой любимый мужчина, мужчина мечты. Наш брак идеален. Мой муж идеален. Он подарил мне настоящую сказку. Не может же быть, чтобы вот так в момент все вдруг взяло и сломалось. Уже уходите? Доносится вдруг до меня голос. Тамара, застываю на месте, как вкопанная. Девица стоит на лестничном пролете в облаке сизового дыма, луплю глазами, совсем не ожидая ее тут увидеть. И Тамара тоже смотрит на меня, пристально, будто оценивающе. Ухожу, задираю я подбородок, и девушка хмыкает, заметив мое состояние. Значит, она делает характерное движение пальцами, и под носки ее бежевых туфель падает пепел. «Руслан Евгеньевич свободен?» И мне вдруг кажется, что в этот вопрос она вкладывает какой-то подтекст. «Занят», — отвечаю я грубо. «У него достаточно дел, чтобы не тратить время на выутовню с подчиненными». Тамара дергает уголком аллах губ, и мне перестает хватать кислорода, когда я сравниваю цвет на рубашке Руслана с цветом этой помады. «Один в один, черт побери!» «Да...» Флегматично отвечает она и опирается бедрами о подоконник. «Иногда так жаль его, правда?» «О чем вы?» «Не понимая, на что намекает». «Пожимает плечами». «Столько времени посвящает работе, буквально живет тут». «Живет он дома, обрезая я тут же». «Да-да». Поднимает вверх руки, в жесте я ничего такого не имел в виду. «Но мне кажется, что эта девица надо мной потешается». Но эти постоянные задержки... Вы, наверное, устаете его ждать в пустой спальне? Я задыхаюсь обидой. Да как она смеет? Кем она себя возомнила? Кстати, не дав мне опомниться, продолжает Тамара. Сегодня он тоже задержится. И сомнений не остается в том, на что именно она пытается мне намекнуть.